Четвертое. Предшественники. Чтобы доказать сделанное выше утверждение относительно решения, какое все глубокие мыслители давали нашему вопросу, я напомню о некоторых из великих людей, высказавшихся в этом смысле. Прежде всего, чтобы успокоить тех, кто, пожалуй, подумает, будто защищаемое мною истина стоит в с религиозными основаниями, я отмечу, что же Иеремия сказал «Дела человека не в его руках, и никто не имеет власти над тем, как он живет и направляет свои шаги». Особенно же я сошлюсь на Лютера, который в специально для этого написанной книге о рабстве воли, со всей своей горячностью восстает против свободы воли. Достаточно привести отсюда два-три места, чтобы охарактеризовать его взгляд, который он, конечно, поддерживает не философскими, а теологическими выводами. Цитирую по изданию Себастьяна Шмидта «Страсбург, 1707 год». Там, на странице 145 говорится Поэтому также у всех в сердцах написано, что свободная воля — ничто, хотя это и затемнено таким количеством противоречивых рассуждений и авторитетом стольких мужей, долгое время учивших совсем другому. Страница 214. Здесь в то же время я хотел бы напомнить защитникам свободной воли, что, утверждая свободную волю, они отрицают Христа. Страница 220. Все эти свидетельства выступают против свободной воли и говорят о Христе. Таких не счасть, ими полно все Писание. Поэтому, если мы ведем дело в соответствии с судом Писания, то я окажусь победителем по всем статьям, потому что нет там ни йоты, который не осуждал бы учение о свободной воле. Обратимся теперь к философам. Древних нельзя здесь серьезно брать в расчет, потому что их философия, как бы находясь еще в состоянии невинности, не пришла еще к ясному сознанию двух глубочайших и труднейших проблем философии новых времен а именно проблемы о свободе воли и проблемы о реальности внешнего мира или об отношении идеального к реальному. Насколько, впрочем, вопрос о свободе воли выяснился для древних, это можно достаточно видеть из аристотельской Никомаховой этики, где мы найдем, что мышление автора по этому вопросу касается в сущности лишь физической и интеллектуальной свободы, Так что он постоянно говорит лишь о произвольном и непроизвольном, принимая заодно произвольность и свободу. Гораздо более трудная проблема моральной свободы еще не представлялась его уму, хотя, без сомнения, его мысли порой доходят до нее, особенно в никомаховой этике, где, однако, он впадает в ошибку, выводит характер из поступков, а не наоборот. Точно так же весьма неудачно критикует проведенные мною выше убеждения Сократа. В других же местах убеждение это опять становится его собственным. Например, Никомахова этика, часть 10, глава 10. Ясно, разумеется, что присутствие в нас природного от нас не зависит, но в силу неких божественных причин дается поистине удачливым. Далее, И так надо, чтобы уже заранее был в наличии нрав, как бы подходящий для добродетели, любящий прекрасное и отвергающий постыдное. Это согласуется с цитированным мной высшим местом, а также с большой этикой. Человек, стремящийся быть самым добродетельным, тоже не станет им, если его природа этому не способствует, но более достойным станет. В том же духе разбирает Аристотель вопрос о свободе воли в большой этике и в эвдемовой этике, где он еще несколько ближе подходит к подлинной проблеме. Все это, однако, неопределенно и поверхностно. Всюду сказывается его метод. Он не подходит прямо к делу с помощью анализа, а выводит свои заключения синтетически из внешних признаков. Вместо того, чтобы проникать внутрь, добраться до края вещей, он придерживается внешних примет, даже слов. Метод этот легко сбивает с пути и в более глубоких проблемах никогда не ведет к цели. Здесь, например, Аристотель останавливается перед мнимою противоположностью, перед необходимым и произвольным, как перед стеной. Между тем, Лишь по ту ее сторону лежит уразумение того, что добровольное необходимо именно как таковое, благодаря мотиву, без которого волевой акт столь же невозможен, как и без хотящего субъекта. Мотиву, представляющему собою такую же причину, как и причина механическая, от которой он отличается лишь несущественно. Ведь Аристотель сам же говорит, «Ибо цель есть одна из причин». Поэтому такого рода противоположность между произвольным и необходимым в корне ошибочна. Хотя для многих якобы философов она до сих пор продолжает иметь такое же значение, как и для Аристотеля. Уже довольно ясно излагает проблему о свободе воли Цицерон в книге «Де Фато», глава 10 и глава 17. Правда, к этому весьма легко и, естественно, приводит самая тема его трактата. Сам он сторонник свободы воли, но мы видим, что уже Хрисип и Деодор, несомненно, отдавали себе более или менее ясный отчет в нашей проблеме. Достоин замечаний также тридцатый диалог мертвых у Лукиана между Миносом и состратом где отрицается свобода воли, а с нею и ответственностью. Но уже четвертая книга Маковеев в Септуагинте, у Лютера ее нет, до известной степени является трактатом о свободе воли, поскольку она стремится доказать, что разум обладает силой преодолевать все страсти и эффекты Причем делается ссылка на иудейских мучеников, о которых идет речь во второй книге. Древнейшие, известные мне ясное понимание нашей проблемы мы находим у Климента Александрийского, который говорит Не похвалы, ни порицания, ни почести, ни наказания не будут справедливы, если душа не обладает свободной способностью стремиться и сопротивляться, и если порог не произволен». Затем после вводного предложения, относящегося к прежде сказанному, следует чтобы Бог не стал для нас причиной порока. Это в высшей степени характерное добавление показывает, в каком смысле церковь тотчас стала понимать проблему и какое решение она немедленно поторопилась дать ей в соответствии со своими интересами. Почти 200 лет спустя учение о свободе воли уже подробно рассматривается немезием в его произведении «О природе человека» глава 35 в конце и глава 39 41 свобода воли здесь без дальних слов отождествляется с произволом или свободным выбором и потому автор самым энергичным образом ее утверждает и доказывает но это все еще только предварительная постановка вопроса Вполне же развитое сознание нашей проблемы со всем, что с ней связано, мы находим впервые у отца церкви Августина, на котором мы здесь поэтому и остановимся, хотя он гораздо более теолог, чем философ. Но мы сразу же видим, что проблема это повергла его в заметное смущения и неуверенные колебания, породившие непоследовательность и противоречивость в трех книгах его де либеро арбитрио о свободе воли с одной стороны он не хочет подобно пелагию предоставить свободе воли столько места чтобы упразднились первородный грех искупление и свободная благодать то есть чтобы человек собственными силами мог стать праведным и достойным блаженства он даже дает понять в аргументу в делибрио арбитрио книга первая глава девять отрекаясь от себя, что он еще сильнее высказался бы за такое решение спора, столь энергично защищаемое впоследствии Лютером, если бы названный его трактат не был написан до появления Пелагия, против воззрения которого он сочинил тогда книгу «О природе и милости». Однако уже в книге «О свободе воли» он говорит — Но теперь дело обстоит так, что человек не благ и не в его власти быть благим, потому лишь что он не видит, каким он должен быть, или же потому что он видит, каким должен быть, но не хочет быть таким, каким видит, что должен быть. Далее. От неведения ли он не обладает свободным волевым решением выбирать то, что он, собственно, должен делать? Или же вследствие плотской привычки, которая в определенной мере по природе своей еще более усиливается властью смертоносного наследственного греха? Он, видя, как надо поступать правильно и желая этого, не может, однако, этого совершить. Также в упомянутом аргументе. Самая воля, стала быть, если она благодатью Божьей не будет освобождена от рабства, в каком она находится у греха и не получит помощи для преодоления пороков, не может жить праведно и благочестиво из-за человеческой слабости. С другой стороны, однако, следующие три основания заставляли Августина отстаивать свободу воли. Первое. Его борьба с манихеями, против которых специально направлен трактат «Дели Беру Арбитрио», ибо они отрицали свободу воли и признавали иной первоисточник для зла, как и несчастья. На них он намекает уже в последней главе книги о количестве души. «Душе дана свобода воли, и те, кто пытается поколебать эту свободу вздорными размышлениями, до такой степени слепы, что...» и так далее. Второе. Естественное, раскрытое мною заблуждение, благодаря которому я могу делать то, что я хочу, считается за свободу воли, и произвольное, без дальних слов, признается тождественным свободному. Ибо что в такой мере заложено в воле, как сама воля? Третье. Необходимость согласовать моральную ответственность человека с правосудием Божьим. А именно, от проницательности Августина не укрылось одно в высшей степени серьезное сомнение, устранение которого настолько трудно, что, как мне известно, все позднейшие философы, за исключением трех, этих последних мы сейчас же поэтому коснемся ближе, предпочли лучше тихомолком его обойти, как если бы его совсем не было. Августин же высказывает его с благородной откровенностью, без всяких уверток, в самых начальных строках книги «Дели Беро Арбитрио». «Скажи, пожалуйста, не Бог ли источник зла?» А затем подробнее уже во второй главе. «Беспокоит меня вопрос, если грехи исходят из тех душ, которые созданы Богом?» А души эти от Бога, то где же, как не в Боге находится опосредованный источник зла? На это собеседник отвечает: Теперь ты прямо высказал то, что и меня сильно мучит в раздумьях. Это крайне опасное соображение снова выдвигается лютером, который высказывает его со всем жаром своего красноречия. Бог живой и истины должен быть таким, который по своей свободной воле возлагает на нас необходимость. Если же принять во внимание Его предвидение и всемогущество, то с неизбежностью следствия, естественно, следует, что мы созданы, живем и совершаем что-либо не сами по себе, но по всемогуществу Божьему. Предвидение и всемогущество Божье диаметрально противоположно нашей свободной воле. Все будут вынуждены принять и неизбежные следствия. Ничего мы не совершаем по своей воле, а все происходит по необходимости. Таким образом, мы ничего не делаем по свободной воле, но все в зависимости от предвидения Божьего и от того, как Он творит по непогрешимой и неизменной своей воле, и так далее. Вполне проникнут этой мыслью в начале XVII века Ванини. Она была ядром и душою его упорного, хотя под давлением времени как можно хитрее скрываемого протеста против теизма. При любом поводе он вновь к ней возвращается и неустанно излагает ее самых различных точек зрения. Например, в его амфитеатре «Вечного проведения» упражнение 16 он говорит. «Если Бог желает грехов, то, стало быть, Он их совершает, ибо написано, Он сделал все, что не захотел. Если Он их не желает, а они совершаются, значит, Его надо назвать непровидящим или немогущественным или жестоким. Будучи господином своего желания, Он или не знает об их совершении, или не может, либо не хочет их предотвратить». Философы говорят, если бы Бог не желал, чтобы на свете процветали прегрешения и безбожные деяния, то Он, без сомнения, одним мановением удалил бы и изгнал за пределы мира все мерзости. Ибо кто из нас может противиться божественной воле? Каким образом злодейство совершаются без желания Божия, если злодеи получают от него силы для каждого греховного акта? Если же человек падает против воли Бога, то Бог будет слабее человека, который ему противится и одерживает верх. Отсюда выводят. Бог желает этого мира таким, каков он есть. Если бы он желал его лучшим, то лучшим бы и имел. А в упражнении 44 говорится. Орудие движется так, как его направляет хозяин. Но воля наша в своих действиях представляется как орудие, Бог же — как главный деятель. Если, следовательно, Он действует плохо, то виновен в этом Бог. Воля наша не только в своих действиях, но и в своем существе зависит от Бога, поэтому нет ничего, что можно было бы поистине поставить ей вину ни со стороны ее сущности, ни со стороны ее действия. Но все надо вменить вину Богу, который сотворил волю такую и так ею движет. Так как сущность и движение воли зависит от Бога, то Ему же надо приписать и добрые, и злые деяния воли, если она выступает как Его орудие. Относительно Вани не надо, однако, иметь в виду, что Он всюду пользуется такой ловкой Выдвигая в лице противника свое действительное мнение, как такое, которое он отвергает и хочет разбить, и давая ему убедительное и основательное изложение, он затем выступает против него со слабыми доводами и несостоятельными аргументами, после чего с триумфом уходит, как если бы он хорошо сделал свое дело, полагаясь на лукавство своего читателя. С помощью этой хитрости он ввел в соблазн даже высокоученую Сорбонну, которая, принимая все это за чистую монету, простодушно снабдила его безбожнейшие сочинения своей подписью к печати. Тем искреннее была ее радость, когда он три года спустя был сожжен живым, причем ему предварительно вырезали богохульный язык. Ведь это именно и есть действительно могущественный аргумент теологов, и с тех пор, как он у них отнят, дела их идут сильно под гору. Среди философов в более узком смысле слова Юм, если не ошибаюсь, был первый, который не захотел обойти молчанием впервые Августином «выдвинутое затруднение». И, не думая, однако, об Августине или Лютере, а тем более о Ванине, без обиняков излагает его в своем опыте о свободе и необходимости, где в конце говорится. «Последний родоначальник всех наших волевых актов есть Творец мира, который впервые привел в движение эту огромную машину» и поставил все существа в такое особое положение, что всякое последующее событие должно получаться с неизбежной необходимостью. Поэтому человеческие действия или совсем не могут быть порочными, исходя от такой благой причины, или же, если с ними может быть связана какая-либо низость, то тот же самый упрек, падает и на нашего творца, раз он признан за их конечную причину и виновника. Ибо как человек, поджёгший мину, ответственен за все последствия этого, будет ли фитиль длинным или коротким, точно так же там, где установлена непрерывная цепь необходимо действующих причин, существо, конечное или бесконечное, произведшее первый из них, является виновником всех остальных. Юм делает попытку разрешить это сомнение, но в заключении сознается, что считает его неразрешимым. И Кант, независимо от своих предшественников, нападает на тот же самый камень преткновения в «Критике практического разума» страница 180 и следующая четвертого издания и страница 232 Розенкранцевского. Как только признают, что Бог, как всеобщая первосущность, есть причина также и существования субстанции, положение, от которого нельзя отказаться, не отказавшись в то же время от понятия о Боге как сущности всех сущностей и тем самым от понятия о вседавлении Его, на котором зиждется вся теология, Необходимо, по-видимому, также допустить, что поступки человека имеют свое определяющее основание в том, что находится целиком вне его власти, а именно в причинности отличия от него высшей сущности, от которой полностью зависит его существование и все определение его причинности. Человек был бы марионеткой или автоматом Вакансона, сделанным и заведенным высшим мастером всех искусных произведений. И хотя самосознание делало бы его мыслящим автоматом, но сознание этой спонтанности в нем, если считать ее свободой, было бы лишь обманом, так как она может быть названа так только относительно — Ибо хотя ближайшие причины, определяющие его движение, и длинный ряд этих причин, восходящих к своим определяющим причинам, внутренние, но последняя и высшая причина находится целиком в чужой власти. И Кант пытается устранить это великое затруднение с помощью развлечений между вещью в себе и явлением. Но развлечение это ничего не меняет в сущности дела, и это настолько очевидно, что, по моему убеждению, Кант совсем не относился к нему серьезно. Да и сам он сознается в недостаточности своего решения, присоединяя на странице 184 «А разве легче и понятнее всякое другое решение, которые пытались и будут пытаться дать?» Скорее можно было бы сказать, что догматические учители-метафизики показали здесь больше хитрости, чем искренности, когда они старались как можно дальше запрятать этот трудный пункт в надежде, что если они совсем не будут о нем говорить, то никто не будет о нем думать. После этого весьма знаменательного сопоставления крайне разнородных голосов, которые все сходятся на одном и том же, возвращаюсь к нашему Отцу Церкви. Доводы, какими он надеется устранить сомнения, трудность которого он уже вполне чувствовал, имеют теологический, а не философский характер, то есть не обладают безусловной силой их влияние как сказано является третьим основанием помимо двух вышеприведенных почему он стремится отстоять либерум арбитриум полученную человеком от бога и действительно свобода это становясь между творцом и грехами его творений и разделяя их Была бы достаточно для устранения всего сомнения, если бы только легко выражаемые словами и, во всяком случае, способные удовлетворить мысль, идущую немногим далее слов, она оставалась, по крайней мере, мыслимой также при серьезном и более глубоком рассмотрении. Но как можно себе представить, чтобы существо, которое во всей своей экзистенции и эссенции есть произведение какого-то другого, все-таки способно было к исконному и изначальному самоопределению и потому ответственно за свои деяния? Положение операри секвитур эссе, то есть действия всякого существа вытекают из его природы, опровергает такого рода гипотезу, само оставаясь неопровержимым. Если человек поступает худо, то это происходит потому, что он плох. Но к приведенному положению примыкает его короларий, ergo un esse in de operari, следовательно, откуда бытие, оттуда и действие. Что бы сказали о часовщике, который сердится на свои часы за то, что они неверно ходят? Как бы мы ни были склонны делать из воли табула раса Мы все же должны будем согласиться, что если, например, из двух людей один поступает в моральном отношении совершенно противоположно другому, то разница эта, которая все-таки должна иметь какой-нибудь источник, обусловлена либо внешними обстоятельствами, и в таком случае вина, очевидно, не падает на людей, либо какой-нибудь исконной разницей в самой их воле. И тогда, опять-таки, вина и заслуга — падают не на них, раз все их бытие и существо есть дело какого-то другого. После того, как указанные великие мыслители тщетно старались найти выход из этого лабиринта, я охотно сознаюсь, что и мое воображение отказывается представить себе нравственную ответственность человеческой воли без ее самодеятельности. Та же самая невозможность, без сомнения, диктовала Спинозе седьмое из восьми определений, которыми начинается его этика. «Свободной» называется такая вещь, которая существует по одной только необходимости своей собственной природы и определяется к действию только само собой. Необходимой же, или лучше сказать принужденной, называется такая, которая чем-либо иным определяется к существованию и действию по известному и определенному образу. А именно, если дурной поступок возникает из природы, то есть врожденных качеств человека, то вина за него лежит, очевидно, на создателя этой природы. Поэтому-то и придумали свободную волю. Откуда же при ее признании данный поступок происходит, это совершенно неизвестно, ибо она в сущности есть чисто отрицательные свойства и означает только, что ничто не вынуждает и не удерживает человека поступить так или иначе. Но этим нисколько не уясняется, где же в конце концов источник поступка. Его нельзя приписать врожденной или приобретенной природе человека, так как тогда его надо вменить нашему Творцу. Но его нельзя объяснить и одними внешними обстоятельствами, так как тогда его придется отнести на долю случая. Таким образом, человек во всяком случае остается неповинным, а между тем его все-таки делают ответственным за его поведение. Физическим символом свободной воли служат необремененные грузом весы. Они остаются в покое и никогда не выйдут из своего равновесия, пока что-нибудь не положено на одну из их чашек. Как они не могут производить движение сами из себя, точно так же и свободная воля сама собою не ведет к данному поступку, по той именно причине, что из ничего ничего не получается чтобы весы опустились в какую-нибудь сторону, для этого на них должно быть положено какое-либо постороннее тело, которое тогда и будет источником движения. Точно так же и человеческие поступки должны производиться чем-нибудь таким, что действует положительно и есть нечто большее, нежели просто отрицательная свобода. Но это возможно лишь в двоякой форме. Или таким фактором являются мотивы сами по себе, то есть внешние обстоятельства. В таком случае, очевидно, человек не отвечает за свой поступок, и тогда все люди при одинаковых обстоятельствах должны были бы поступать совершенно одинаково. Или же поступок человека обусловливается его восприимчивостью к такого рода мотивам стало быть врожденным характером, то есть исконно присущими человеку склонностями, которые у разных индивидуумов могут быть различными и в силу которых действуют мотивы. Но тогда воля не будет уже свободной, ибо склонности эти представляют собой тяжесть, положенную на чашку весов. Ответственность возвращается на того, кто их вложил, то есть кто произвел человека с такими склонностями. Вот почему человек ответственен за свое поведение при том лишь условии, что он сам есть собственное произведение, то есть обладает самодеятельностью. Изложенный здесь взгляд на дело обнаруживает перед нами все то значение, какое принадлежит свободе воли. Она необходимо создает пропасть между Творцом и грехами Его творения. Отсюда понятно, почему теологи так упорно за нее держатся, а их щитоносцы, профессора философии, лояльнейшим образом их в этом поддерживают с таким рвением, что, оставаясь глухими и слепыми, к самым убедительным доводам всяких мыслителей никак не хотят расстаться со свободной волей и борются за нее, как за алтарь и очаг. Но пора уже закончить нашу прерванную выше речь об Августине. Его мнение, в общем, сводится к тому, что человек, собственно, обладал вполне свободной волей лишь до грехопадения. После же него подпал первородному греху и может ожидать своего спасения только от милости и искупления. Так и подобает говорить Отцу Церкви. Между тем, благодаря Августину и его полемике с манихеями и пелагианцами, у философов пробудилось сознание рассматриваемой проблемы. С тех пор в трудах скаластов она выступала перед ними все яснее и яснее, о чем свидетельствует софизм Буридана и приведенные выше места у Данте. Но кто первый проник в самый корень дела, это, по всему вероятию, Томас Гоббс сочинение которого «Вопросы свободы и необходимости против доктора Бранхола», специально посвященное этому вопросу, появилось в 1656 году. Оно теперь стало редкостью. На английском языке оно содержится в нравственных и политических сочинениях Гоббса. Откуда я приведу здесь следующие главные места? Страница 483. Шестое. Ничто не начинается само собою, а лишь благодаря действию какого-либо другого непосредственного извне данного фактора. Таким образом, когда у человека появляется стремление или воля к чему-нибудь, относительно чего у него только что не было ни стремления, ни хотения, то причина его хотения не само это хотение, а нечто иное, от него независящее. Поэтому, так как воля бесспорно служит необходимой причиной произвольных действий, и так как, по сказанному, воля тоже с необходимостью обусловлена другими, от нее независимыми вещами, то отсюда следует, что все произвольные действия имеют необходимые причины и, стало быть, бывают вынуждены. Седьмое. Достаточной причиной я признаю такую, в которой имеется в наличности все, что нужно для произведения действия. Это будет в то же время необходимая причина, ибо если бы было возможно, чтобы достаточная причина не вызывала действия, то должно было бы отсутствовать нечто такое, что нужно для его произведения, а в таком случае причина не была достаточной. Но если невозможно, чтобы достаточная причина не произвела действие, то причина достаточная есть причина необходимая. Отсюда очевидно, что все происходящее производится с необходимостью, ибо все, что производится, имело достаточную причину для его произведения, иначе оно не произошло бы. Следовательно, и произвольные действия бывают вынуждены. Восьмое. Обычное определение свободного деятеля, именно что тот деятель свободен, который при наличности всех условий, нужных для произведения действия, может, тем не менее, не произвести его, содержит противоречие и есть бессмыслица. Это все равно, как если сказать, что причина может быть достаточной, то есть необходимой, а действие все-таки не последует. Страница 485. Всякое событие, как бы оно ни казалось случайным или как бы оно не было произвольным, наступает с необходимостью. В своей знаменитой книге о гражданине, глава 1 Гоббс говорит «Природа каждого склоняет к тому, чтобы искать то, что он считает добрым, и избегать того, что он считает злым» в особенности величайшего из естественных зол — смерти. Это происходит с не меньшей естественной необходимостью, чем падение брошенного кверху камня. Непосредственно за Гопсом тем же убеждением проникнут Спиноза. Чтобы дать понятие о его учении по этому вопросу, достаточно будет привести два-три места. Этика, часть первая, теория 32. Воля не может быть названа свободной причиной, но только необходимой. Каларий 2. Как и все остальное, она нуждается в причине, которой она определялась бы к существованию и действию по известному образцу. Там же часть 2, схолия последняя. Наконец, что касается до четвертого возражения о буридановой ослице,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 Этими замечаниями я, если не ошибаюсь, достаточно разъяснил мое мнение о свободной и вынужденной необходимости и о мнимой человеческой свободе. Достойно замечание, однако, что к этому ясному пониманию дела Спиноза пришел в последние, то есть сороковые годы своей жизни. Раньше же, в 1665 году, когда он был еще кортезианцем, он в своих метафизических размышлениях, глава 12, решительно и энергично защищает противоположные мнения, высказав даже мысль, прямо противоречащую только что приведенной последней схолией из второй части. «Если в такое равновесие вместо осла поставить человека», то его следовало бы считать немыслящей вещью, но глупейшим из-за слов, если бы он погиб от голода и жажды. Такую же перемену взглядов и возвращение к истине мне придется отметить ниже у двух других великих мыслителей. Это доказывает, насколько трудно и как глубоко кроется правильное разумение нашей проблемы. Юм в своем опыте о свободе и необходимости, откуда я уже имел случай выше заимствовать одно место, обнаруживает самое отчетливое убеждение в необходимости отдельных волевых актов при данных мотивах, чрезвычайно ясно выражая это убеждение своим общедоступным языком. Он говорил. Таким образом, оказывается, что связь между мотивами и произвольными действиями столь же закономерна и единообразна, как связь между причиной и действием в любой области природы. Поэтому представляется почти невозможным заниматься каким-либо отделом науки или практической деятельности, не признавая учение о необходимости и заключении от мотивов к непосредственным действиям, от характера к поведению. Но ни один автор не изобразил необходимости волевых актов с такой подробностью и убедительностью, как пристли в своем произведении «Учение о философской необходимости», специально посвященному этому вопросу. «Кого не убедит эта чрезвычайно ясно и понятно написанная книга, у того ум должно признать действительно парализованным предрассудками». Для характеристики вывода в пристале привожу здесь несколько мест, цитируемых мною по второму изданию «Бирмингем, 1782 год». Предисловие, страница 20. «Для моего рассудка нет более очевидной нелепости, чем понятие моральной свободы». Страница 26. Без чуда или вмешательства какой-либо посторонней причины никакое хотение или действие человека не могло бы быть иным, нежели оно было. Страница 37. Хотя склонность или настроение духа не есть сила тяготения, однако это оказывает на меня такое же определенное и необходимое влияние и воздействие, как та на камень. Страница 43. Выражение, что воля сама себя определяет, совершенно не дает никакого представления или, вернее, содержит абсурд, а именно, что определение, которое есть действие, получается совершенно без всякой причины. Ибо если исключить все, что подходит под название мотива, на деле не останется решительно ничего, что вело бы к определению. Какими бы словами мы ни пользовались, нам также трудно составить себе понятие, каким образом мы можем иногда определяться мотивами, а иногда без всякого мотива, как трудно представить себе, чтобы весы иногда пускались под влиянием гирь, иногда же под влиянием какой-то субстанции, совсем не имеющей веса, которая, чем бы она ни была сама по себе, по отношению к весам будет ничем. Страница 66. На истинно философском языке мотив надлежало бы назвать подлинной причиной действия. Он в такой же мере заслуживает этого названия, как что-нибудь в природе может быть названо причиной чего-нибудь другого. Страница 84. Никогда не будет в нашей власти выбрать две разные вещи, раз все предшествующие обстоятельства вполне одинаковы. Страница 90. Правда, человек, упрекая себя за какое-либо определенное действие в своем прошлом поведении, может воображать, будто попав опять в то же самое положение, он поступил бы по-другому. Но это просто самообман. Присмотревшись к себе поближе и приняв в расчет все обстоятельства, он может убедиться, что при том же внутреннем настроении и при точно таком же взгляде на вещи, какой у него был тогда, если при том исключить все другие воззрения, приобретенные им с тех пор путем размышления, он не мог бы поступить иначе, чем прежде. Страница 287. Словом, здесь не может быть иного выбора, кроме как между учением о необходимости или абсолютной бессмыслицей. И надо отметить, что с Пристли было то же самое, что со Спинозой и еще одним истинно великим мыслителем, о котором мы сейчас упомянем. А именно, Пристли в предисловии к первому изданию, страница 27, говорит... Однако я нелегко сделался адептом учения о необходимости. Как и сам доктор Гартли, я лишь с большой неохотой отказался от своей свободы. В одной продолжительной переписке, которую я некогда ввел по этому вопросу, я очень ревностно защищал учение о свободе и совсем не сдавался на доводы, какие тогда против меня выставлялись». Третий человек, прошедший через то же самое, — это Вольтер, который сообщает об этом со свойственной ему любезностью и простодуши. Именно в своем Трете де глава 7 он подробно и энергично отстаивал так называемую свободу воли. Но в своей книге «Ле философ и Ньохан», написанной более сорока лет спустя, он учит о строгой обусловленности и волевых актов, именно в главе 13, заканчивающейся таким образом. Архимед одинаковым образом вынужден оставаться в своей комнате, когда его там запирают и когда он так сильно занят какой-то проблемой, что ему в голову не приходит идея выйти. Покорных Рок ведет, влечет строптивого. Невежда, думающий так, никогда раньше так не думал, но в конце концов вынужден был сдаться. В следующей затем книги «Le Principe d'Action», глава 13, он говорит. «Шар, толкающий другой шар». Охотничья собака с необходимостью, но добровольно преследующая оленя, или этот олень, перепрыгивающий глубочайший ров с не меньшей неизбежностью и охотой, лань, порождающая на свет другую лань, а та, в свою очередь, третью, — все это не более необходимо предопределено, чем мы предопределены ко всему, что мы делаем. Тот факт, что три столь высокодаренных ума одинаково перешли к нашему воззрению, должен же, конечно, заставить призадуматься всех тех, кто, ссылаясь на свое бесхитростное самосознание с его совсем не относящимся к делу «но ведь я могу делать то, что я хочу», берется опровергать вполне обоснованные истины. Нас не должно удивлять, поэтому, что Кант после этих своих ближайших предшественников считал необходимость, с какой эмпирический характер определяется мотивами к поступкам, вполне уже мегнул мемни как для себя, так и для других, и не стал тратить время на то, чтобы вновь ее доказывать. Его идея всеобщей истории начинается таким образом. Какое бы понятие мы не составили себе с метафизической точки зрения о свободе воли, необходимо, однако, признать, что проявление воли, человеческие поступки, подобно всякому другому явлению природы, определяются общими законами природы. В критике чистого разума, страница 548 первого и страница 577 пятого издания Кант говорит: Так как сам этот эмпирический характер должен быть выведен из явлений, как из действий и из правила их, необходимого опыта, то все поступки человека в явлении определены из его эмпирического характера и других содействующих причин согласно естественному порядку. И если бы мы могли исследовать до конца все явления воли человека — мы не нашли бы ни одного человеческого поступка, которого нельзя было бы предсказать с достоверностью и познать как необходимый на основании предшествующих ему условий. Следовательно, в отношении этого эмпирического характера нет свободы, а ведь только исходя из этого эмпирического характера можем мы рассматривать человека, если занимаемся исключительно наблюдением И хотим исследовать движущие причины его поступков физиологически, как это делается в антропологии. Там же на странице 798 первого или на странице 826 пятого издания говорится: "Пусть воля свободна, но это может иметь отношение только к умопостигаемой причине нашего хотения".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 Далее в «Критике практического разума» страница 177 четвертого издания или страница 230 Розенкранцевского. «Можно допустить, что если бы мы были в состоянии столь глубоко проникнуть в образ мысли человека, как он проявляется через внутренние и внешние действия, что нам стало бы известно каждое, даже малейшее побуждение к ним, а также все внешние поводы, влияющие на него» то поведение человека в будущем можно было бы предсказать с такой же точностью, как лунное или солнечное затмение. Но в связи с этим Кант выставляет свое учение о сосуществовании свободы с необходимостью именно благодаря различению между характером умопостигаемым и эмпирическим, во зрение которому я всецело присоединяюсь и которому мне поэтому придется еще вернуться далее. Кант изложил его дважды в «Критике чистого разума» страница 532 554 первого или страница 560 582 пятого издания. Если же яснее, в «Критике практического разума» страница 169-179-4 издания или страница 224-231 Розенкранцевского. С этими чрезвычайно глубоко продуманными местами должен познакомиться всякий, кто хочет как следует уразуметь совместимость человеческой свободы с необходимостью поступков. От разработки вопроса у всех этих благородных и досточтимых предшественников настоящий трактат до сих пор отличается главным образом в двух отношениях. Во-первых, тем, что я, руководствуясь темой, строго ограничил внутреннее восприятие воли в самосознании от внешнего, и каждый из них рассмотрел отдельно, благодаря чему только и стало возможно раскрыть источник иллюзии с такой непреодолимой силой, действующей на большинство людей. Во-вторых, тем, что я разобрал волю в связи со всей прочей природой, чего никто до меня не делал и благодаря чему только и можно было обсудить вопрос с доступной для него основательностью, методической глубиною и полнотою. Теперь еще два-три слова о некоторых авторах, писавших после Канта, которых, однако, я не считаю за своих предшественников. Пояснительная парафразу только что упомянутого чрезвычайно важного учения Канта об умопостигаемом и эмпирическом характере дал Шеллинг в своих исследованиях о человеческой свободе. Парафраза эта, благодаря живой яркости языка, может помочь некоторым лучше разобраться в деле, нежели основательное, но сухое кантовское изложение. «Однако при упоминании о ней я должен в угоду истине и Канту выставить против Шеллинга тот упрек, что излагает тут одно из важнейших и достойных наибольшего удивления, даже, по моему мнению, глубокомысленнейший из всех кантовских учений, он не высказывается ясно, что эти его рассуждения по своему содержанию принадлежат Канту». Напротив... Он выражается так, что большинство читателей, не имея точного представления о содержании обширных и трудных произведений великого философа, должны подумать, будто здесь перед ними собственные мысли Шеллинга. Насколько при этом результат соответствовал умыслу, покажу лишь на одном примере из многих. Еще в настоящее время один молодой профессор философии в Галле, господин Эрдман, в своей книге, появившейся в 1837 году и о «Тело и душа», на странице 101-й говорит «Хотя Лебниц, подобно Шеллингу, в его трактате о свободе признает за душою предвечное самоопределение и так далее». Таким образом, Шеллинг оказывается здесь по отношению к Канту в счастливом положении Америго по отношению к Колумбу. Его именем окрещено «чужое открытие». Но и обязан он этим своему уму, а не случайности. А именно, на странице 465 он пишет. «Вообще лишь идеализм возвысил учение о свободе воли до той области и так далее» а затем непосредственно следует кантовские мысли. Таким образом, вместо того, чтобы по долгу чести сказать здесь Кант, Шиллинг благоразумно говорит «идеализм». Но под этим многосмысленным выражением всякий поймет здесь философию фихты и первую фихтанскую систему самого шеллинга а не учение Канта. Ведь последний протестует против названия «идеализм» для своей философии и даже внес в свое второе издание критики «Чистого разума» опровержение идеализма. И вот на следующей странице Шеллинг весьма благоразумно в мимоходом брошенной фразе упоминает о кантовском понятии. А именно, чтобы успокоить тех, кто уже знает, что то, что с такой помпой выставляется здесь как собственный товар, заимствовано из кантовского богатства. Но затем еще на странице 472, вопреки всякой истине и справедливости, говорится, будто Кант не поднялся до такого воззрения в теории и так далее. Между тем, из двух рекомендованных мною выше для прочтения бессмертных мест Канта всякий ясно может видеть, что как раз это воззрение единственно его и имеет своим родоначальником. Без него оно никогда не могло бы выработаться даже у тысячи таких голов, как господа Фихта и Шеллинг. Так как мне пришлось говорить здесь о трактате Шеллинга, то я не вправе был умолчать об этом обстоятельстве и лишь исполнил свой долг перед тем великим учителем человечества, который один только, наряду с Гёте, составляет справедливую гордость немецкой нации. Я отстаиваю его право на то, что бесспорно принадлежит ему одному, тем более в такое время, когда в полной силе осуществляется слова Гёте. Дорога находится в руках мальчишек. Впрочем, в этом же трактате Шеллинг точно так же не поцеремонился присвоить себе мысли и даже слова якобы Беоме, не выдавая своего источника. Кроме этой парафразы кантовских мыслей, помянутые исследования о свободе не содержат ничего, что могло бы способствовать приобретению новых либо основательных разъяснений по нашему вопросу. Это обнаруживается уже с самого начала в определении. Свобода будто бы есть способность добра и зла. Такое определение может быть пригодно для катехизиса. В философии же оно лишено всякого смысла, а стало быть, и ничего нельзя на нем построить. Ведь добро и зло далеко не представляют собою простых понятий, которые, ясны и сами по себе, не нуждались бы ни в каком объяснении, определении и обосновании. Вообще о свободе идет речь лишь в небольшой части этого трактата. Главное же его содержание скорее заключается в подробных сообщениях о некоем Боге, с которым господин автор обнаруживает близкое знакомство, так как он описывает нам даже его возникновение. Жаль только, что у него ни словом не упомянуто, каким же это образом приобрел он такое знакомство. Начало трактата состоит из сцепления софизмов, пустопорожность которых признает всякий, кого нельзя запугать дерзостью тона. И вот с тех пор, благодаря этому и подобным произведениям, в немецкой философии ясные понятия и добросовестные исследования заменились интеллектуальной интуицией и абсолютным мышлением. Импонировать, озадачивать, мистифицировать, всячески изощряться для пускания читателю пыли в глаза — все это обратилось в метод, и вместо мысли всюду раздается голос умысла. Благодаря всему этому философия, если только ее еще можно так называть, должна была, конечно, все глубже и глубже падать, пока она, в конце концов, не достигла последней степени унижения в лице министерской креатуры Гегеля. Последний, чтобы вновь задушить завоеванный Кантом свободу мышления, сделал теперь философию, дочь разума и будущую мать истины, орудием государственных целей – обскурантизма и протестантского иезуитизма. А чтобы прикрыть этот позор и вместе с тем содействовать, возможно, большему отуплению голов – Он прибег помощи вздорнейшего пустословия и бессмысленнейшей галиматьи, какую когда-либо приходилось слышать, по крайней мере, вне стен сумасшедшего дома. В Англии и Франции философия, в общем, почти не двинулась с того места, где ее оставили Лок и Кандельяк. Мендоберан, которого его издатель господин Кузен назвал «первый французский метафизик нашего времени», своих новых размышлениях о физике и морали, появившихся в 1834 году, выступает фанатическим приверженцем Либерри Арбитрии Индифференции и принимает ее за нечто такое, что всецело само собою разумеется. Не иначе обстоит дело с некоторыми из новейших немецких писак по философии. Liberum arbitrium indifferenciae под именем нравственной свободы является у них делом решенным, как будто все вышеуказанные великие люди никогда и не были на свете. Они объявляют свободу воли, данной в непосредственном самосознании. Это утверждает ее на столь непоколебимом основании, что все аргументы против нее могут быть ничем иным, кроме как софизмом. Эта высокая уверенность возникает просто от того, что простаки совсем не знают, что такое представляет собою и означает свобода воли. В своей невинности они понимают под ней ничто иное, как анализированные нами выше во втором отделе «власть воли над членами тела» который ведь, конечно, никогда не сомневался никакой разумный человек и выражением для которой именно и служит пресловутое «я могу делать то, что я хочу». В этом заключается свобода воли, вполне добросовестно мнят они, нажимая на то, что она стоит вне всякого сомнения. Таково то состояние невинности, в какое после стольких великих предшественников вернуло мыслящий немецкий ум гегелевская философия. Людям этого пошиба можно, конечно, крикнуть «Вы оба не на женщины ли похожие, которые все вновь свое твердят, что не толкуй и как не бейся с ними?» Впрочем, быть может, у иных из них тайком действуют отмеченные высшие теологические мотивы. А взять современных писателей в области медицины, зоологии, истории, политики и билетристики. С какой чрезвычайной готовностью пользуются они всяким случаем, чтобы упомянуть о свободе человека, о нравственной свободе? Они почитают себя от этого большими умниками. В объяснении этой свободы они, конечно, не вдаются, но если бы можно было их проэкзаменовать, то оказалось бы, что они либо совсем ничего под ней не подразумевают, или же имеют в виду нашу старую, почтенную, хорошо известную «Liberum arbitrium indifferenciae», каким бы высоким стилем они ее не выражали. В несостоятельности этого понятия никогда, конечно, не удастся убедить большую публику, но ученым следовало бы воздержаться от столь невинных о нем разговоров. Поэтому-то среди них и попадаются малодушные, которые представляют очень забавное зрелище, так как не решаются уже повествовать о свободе воли, а чтобы поискуснее выйти из затруднения, говорят вместо того о свободе духа, думая в этом найти для себя лазейку. Что они под этим разумеют, об этом я, к счастью, могу сообщить вопросительно взирающему на меня слушателю ничего, положительно-таки ничего. Это просто по доброй немецкой манере привычки, неразрешенные даже, собственно, ничего не говорящее выражение которое дает желанное убежище для их пустоты и трусости. Слово «дух» — Это, собственно, метафизическое выражение, всегда означающее интеллектуальные способности в противоположность воле. Но способности эти вовсе не могут быть свободными в своем действии, а должны сообразоваться, приноравляться и подчиняться прежде всего правилам логики, затем данному каждый раз объекту их познания. Их задача чистая, то есть объективное понимание, и тут совсем нет места для вместо разумного основания выступает воля. Вообще этот дух, всюду отирающийся в теперешней литературе, чрезвычайно подозрительный тип, у которого поэтому надо спрашивать при встрече его паспорт. Наиболее обычное его занятие — служить маской для убожества мысли, связанного с трусостью. Между прочим, немецкое слово «geist» — «дух», «ум», как известно, находится в родстве со словом «газ». Газ, которое, происходя от арабского и из алхимии, обозначает пар или воздух, точно так же, как «спиритус», «пнеума», «анимус», родственный с — «ветер». Вот как, следовательно, обстоит дело с нашей темой в философских и более широких ученых кругах, после всего того, что о нем было высказано названными великими умами. Здесь еще раз подтверждается, что не только природа во все времена производила лишь крайне немногих действительных мыслителей в виде редких исключений, но что и сами эти немногие всегда существовали лишь для очень немногих. Вот почему призраки и заблуждения все время продолжают сохранять свое господство. При обсуждении морального вопроса имеет вес также и свидетельство великих поэтов. Их суждения не основаны на систематическом исследовании, но их зоркий глаз глубоко проникает в человеческую природу, поэтому в их словах непосредственно выражается сама истина. У Шекспира в «Мере за меру», действие второе, сцена вторая, Изабелла просит правителя регента Анджело помиловать ее брата, приговоренного к смерти. «Анджело, я не хочу этого сделать». «Изабелла, но вы могли бы, если б захотели». «Анджело, видите, чего я не хочу, того я не могу». В двенадцатой ночи действие первой говорится. «Теперь, судьба, яви свою силу, мы не принадлежим себе. Что определено, то должно быть, и пусть так будет». Также Вальтер Скотт, этот великий знаток, изобразитель человеческого сердца и его сокровеннейших побуждений, ясно высказал ту же глубокую истину в своем Сент-Ронанс-Эвелл, well, том 3, глава 6. Он представляет здесь смерть кающейся грешницы, которая на смертном одре пытается облегчить свою встревоженную совесть признаниями, и среди этих признаний автор влагает ей в уста такие слова. «Ступайте и представьте меня моей судьбе. Я отвратительнейшая тварь, какая когда-либо жила, больше всего противная себе самой». Ведь даже в моем раскаянии мне слышится таинственный шепот, что, попади я опять в прежнее положение, я снова проделала бы все совершенные мной гадости и даже гораздо худшие. О, Господи, как подавить нечестивую мысль! Доказательство в пользу верности этого поэтического изображения дает следующий аналогичный случай из жизни, служащий в то же время самым ярким подтверждением для учения о постоянстве характера. Случай этот в 1845 году попал из французской газеты «La Presse» в «Таймс» от 2 июля 1845 года, откуда я перевожу и рассказ о нем. Заголовок гласит «Военная казнь в Уране». 24 марта был приговорен к смерти испанец Агвеляр, иначе гомец. Накануне казни он в разговоре со своим тюремщиком сказал «Я не столь виновен, как меня представили. Меня обвиняют в совершении 30 убийств, тогда как на самом деле я совершил их всего 26. С детства жаждал я крови. Семи с половиной лет от роду я заколол ребенка. Я умертвил беременную женщину, а потом одного испанского офицера, вследствие чего мне и пришлось бежать из Испании. Я скрылся во Франции, где совершил два убийства, прежде чем поступить в иностранный легион. Среди всех моих преступлений я больше всего раскаиваюсь в следующем. В 1841 году Я во главе своей роты захватил приглашенного для переговоров генерал-комиссара, которого сопровождал сержант, капрал и семь рядовых. Я приказал всех их обезглавить. Смерть этих людей сильно меня тяготит. Они являются мне во сне, и я увижу их завтра в солдатах, которым будет поручено расстрелять меня. Тем не менее... Если бы я снова получил свободу, я совершил бы еще другие убийства. Сюда же относится и следующее место в офигении Геты». Действие четвертая, сцена вторая. Аркад. Но ты советы друга отвергаешь. «Эфигение». Все, что могла, я совершила, друг. Аркад. Еще не поздно слово изменить. «Эфигение». Не в нашей власти изменять его. Та же основная истина высказана в знаменитом месте Шиллеровского Варенштейна деяние и помыслы людей — не перекат слепой морского вала. Мир внутренний — вот дум их и страстей — всегдашнее сокрытое начало. Как древо плод, невольные они, случайного для них нет изменения. Кого узнал природу я вполне, того дела я знаю и хотенья.